Глава 10. 1953. Письма в книжках. В следующий вторник Бахман пропал. Когда Роя позвонила ему, никто не ответил. Когда она постучала в дверь, никто не вышел. Неусталая бледная госпожа Аслан с румянами на щеках. Неприятный и щедрый господин Аслан. Он непременно предложил бы ей чаю. Никто. Соседи пожимали плечами. Кто-то предположил, что они могли уехать на север, к морю, спасаясь от жары. Вероятно. Сплошные догадки, сплошные намеки. никакой определенности. Прошли три дня, и никаких новостей от Бахмана. Роя не находила себе место от беспокойства. Наконец она не выдержала и отправилась в магазин констоваров. Шла и боялась того, что могла там услышать, что господин Фахри... Мог что-нибудь знать про аресты политических противников Шаха. Постояла в нерешительности на улице, но все таки зашла внутрь. Ведь она должна была узнать правду. «Дорогая моя девочка, разве ты не понимаешь? У премьер-министра Масаддыка полно врагов. Он хочет добиться процветания для нашей страны. Но иностранные державы и наши двуличные предатели пытаются свергнуть его. Любой ценой». «Господин Фахри, пожалуйста, скажите, где он?» «Сейчас он не может быть рядом с тобой». «Но мы помолвлены?» «Послушайте, господин Фахри, вы ведь добрый человек. Мы будем всегда благодарны вам за помощь, за то, что вы позволили нам встречаться. Но тогда мы делали это тайно. Теперь мы скоро поженимся, в конце лета. Пожалуйста». «Расскажите мне все, что вам известно». Сосед сказал, что семья, возможно, уехала на север к морю. «Но почему Бахман ничего мне не сообщил? Он сказал бы мне об этом, правда?» Ей было неловко от того, что она разговаривала с господином Фахри так открыто и с отчаянием. Это было абсолютно неприлично. Заря упала бы в обморок, если бы знала, что Роя умоляла, практически выпрашивала информацию». Роя в конце концов сообщила семье, что Бахман пропал. Баба после этого не мог спать. Он не сомневался, что Бахмана арестовали подручные шаха. Маман молилась о его безопасности, перебирая молитвенные четки, тазбих и бормоча стихи из Корана. «Пока потерпи, девочка моя», — сказал господин Фахри. «Я знаю, сейчас идут аресты. Пожалуйста, расскажите, что вы знаете о Бахмане». «Не беспокойся, дорогая моя. Просто сейчас все очень сложно. Тебе надо отдохнуть. Не беспокойся». «Отдохнуть? Но ведь он пропал. Скажите мне, в этом городе все знают все про всех, и вдруг теперь неизвестно ни слова ни о нем, ни даже о его отце или матери?» «Его матери?» Господин Фахри вздрогнул. «Все, с кем я говорила, ничего не знают». Как такое возможно, что никто ничего не знает? Неприлично было молодой девушке разговаривать таким тоном с пожилым мужчиной, повышать голос и что-то требовать. Но ей было страшно даже подумать, что Бахман мог оказаться в тюрьме. Его семья. Господин Фахри побледнел и торопливо кашлянул. С ними все в порядке? Что ты слышала? Ничего, вот почему я и спрашиваю у вас. Внезапно Рои захотелось схватить первую попавшуюся книгу и швырнуть в него. Зачем он морочит ей голову и делает вид, словно не понимает, о чем она просит? Она заговорила снова и уже ровным, спокойным голосом. «Господин Фахри, я знаю, что сюда приходят политические активисты. Мы все знаем, что ваш магазин – безопасная гавань для сторонников Масадыка. Что вы распространяете отсюда информацию в Национальный фронт, и даже в некоторые коммунистические группы. Прошу вас, скажите мне, что вам известно. Мне важно знать. Я никому не скажу». «Ладно, девочка моя». Господин Фахри помолчал с непроницаемым лицом. «Хорошо. Тебе известно, что полиция приходила и сюда? Не обо всем легко рассказывать». Он поднял брови. «Говорю тебе, не волнуйся». «Просто доверься Аллаху. Аллах велик». Конечно, Рою так ослепила тревога за Бахмана, что она совершенно забыла про опасность, грозившую господину Фахри. Она огляделась по сторонам и убедилась, что их разговор никто не слышит. «Шпионы могут быть где угодно». «Значит, теперь господин Фахри попал в список врагов Шаха? Неужели его допрашивали?» Господин Фахри наклонился вперед, словно собираясь сказать ей что-то очень важное. Роя вспомнила свою вторую встречу с Бахманом, когда господин Фахри точно так же наклонился к ней и сказал, чтобы она была очень осторожной. Она попыталась овладеть собственными чувствами, ведь нельзя было утратить доверие собеседника. «Моя дорогая девочка», — прошептал господин Фахри, — «Бахман занят». Вот и все. И сейчас он не может встречаться с тобой. «Я его невеста», — возразила она сквозь зубы. Господин Фахри фыркнул. «Всё равно я уверен, что ты все поняла». «Нет, вообще-то я ничего не поняла». В его лице что-то изменилось, строгость исчезла. С испуганным видом он обвел глазами свой магазин. Потом вздохнул. Бахман сказал мне, что ты можешь написать ему в письмах все, что тебе хочется. Правда? Уроя учащенно забилось сердце. Да. Она принялась лихорадочно обдумывать, как наладить обмен письмами. Почему они не могут поговорить? Видно, он где-то скрывается, чтобы избежать ареста. Конечно, тогда я напишу ему. Господин Фахри поправил очки и промолчал. «Господин Фахри, пожалуйста, дайте мне его адрес». «Адрес?» «Вероятно, вы знаете, как с ним связаться». Она двигалась осторожно, словно по яичной скорлупе, и боялась проявить настойчивость. Вдруг он откажется от своего предложения. «Ты будешь отдавать письма мне, а я позабочусь, чтобы он получал их». «Простите?» Что, милая? Но как? Так же, как всегда. У меня есть свои каналы. Какие каналы? Спросила она, не удержавшись. Роя -э Ханум, как ты думаешь? В этом городе много молодых людей, которые не могут звонить друг другу или встречаться. Как они передают друг другу весточки? Телеграммами? Моя милая. В книгах. Они отдают мне свои конверты или записки, и я кладу их между страниц книг. И когда адресат письма приходит за книгой, он покупает ее вместе с лежащим в ней сообщением. Рой обвела глазами магазин «Книжные полки». Ей не приходило в голову, что книги можно использовать как средство связи. Люди прятали в них письма, а господин Фахри выполнял роль почтальона. Ее любимый магазин, где она проводила так много времени, листая книги, внезапно показался ей несколько зловещим. Значит, это не только место, где тайком распространяли политические брошюры и листовки, но и место для тайного обмена письмами? Не желая терять единственную ниточку, связывавшую ее теперь с Бахманом, она ничего не сказала, лишь тяжело вздохнула. «Конечно. Большое спасибо». «Завтра я принесу письмо». Когда она вышла из магазина на резкий солнечный свет, ей показалось, что город корчился от жары и тревоги. Ходили слухи о возможном перевороте. Теперь многие люди разделяли опасения Бахмана относительно того, что сторонники Шаха объединятся с иностранными наемниками и свергнут премьер-министра. Вероятно, Бахман вместе с другими активистами пытались теперь предотвратить этот переворот». «Значит, тогда он не арестован, а просто прячется?» Конечно же, господин Фахри не смог бы передавать ему письма, если бы Бахман действительно находился в тюрьме. Конечно же, господин Фахри знал больше, чем сказал. Роэ это было абсолютно ясно. Но по какой-то причине он помалкивал. Ну и ладно. По крайней мере, теперь она могла написать письмо. Хотя бы это могла. Письмо она написала на бумаге, купленной у господина Фахри. Синие чернила в её авторучке наполнили листок словами любви и тоски. У нее было бесконечно много вопросов. Иногда она невольно писала в каком-то ритме, который кто-нибудь, не такой, как ее учительница литературы госпожа Дашти, мог бы назвать поэзией. На следующий день, когда она отдала вложенное в конверт и заклеенное письмо господину Фахри, Он обещал передать его Бахману в руки. Он проговорил это с тяжелым вздохом, словно против воли. «Он ведь напишет мне ответ, да?» Не удержалась и спросила она. Господин Фахри покачал головой и пробормотал что-то про юную любовь и ароматные лепестки надежды. Но конверт взял. Когда через несколько дней она пришла в магазин, то увидела в зале нескольких мужчин в шляпах и чёрных брюках, и испугалась, что это нанятые шахские шпионы. Господин Фахри вручил ей с вежливой улыбкой томик стихотворений Руми. Переполненная восторгом, чувствуя, что сердце вот-вот взорвётся в груди, она взяла её и прошла несколько кварталов. Только потом она осмелилась раскрыть книгу. В ней лежал конверт, крепко зажатый между страниц у корешка. Она схватила его с такой жадностью, что заболели пальцы, но тут же снова убрала в книгу, не решаясь скрыть его на улице и читать письмо прилюдно, словно в этом было что-то противозаконное. Нет, лучше подождать, когда она окажется одна. Всю дорогу до дома она прижимала книгу к сердцу. Но, конечно же, как только она перешагнула через порог, Заре пожаловалась, что устала чистить баклажаны, а Роя шляется по городу. что Роя никогда не делает свою часть домашней работы, а все спихивает на нее. Казеп, помощница по хозяйству, тоже подозрительно покосилась на Рою. У Козеп сбился шарф и вспотело лицо от работы. Видно, они давно уже возились с баклажанами. Маман велела Роя сесть на перевернутое ведро и помогать. Вместе они дочистили баклажаны, нарезали их ломтиками, посолили, промыли и, обсушив, поджарили. Баба любил это блюдо и восхищался за обедом, какие они мастерицы. Чем больше отец говорил о баклажанах и только о них, тем яснее Роя понимала, что он тревожился за Бахмана и пытался это скрыть. А Роя не могла дождаться конца трапезы, чтобы уйти в спальню, дождаться, когда Зари уснёт, и, наконец, открыть и прочесть письмо. Наконец, они переоделись в ночные рубашки, и Зари накрутила волосы на кусочки газетной бумаги. Роя не терпелась услышать сонное сопение сестры, но Заре все болтала и болтала. «Все эти баклажаны портят мне руки! Ты только погляди на мою кожу, Роя!» «Нет, погляди!» Она огрубела и воспалилась. «Просто ужас!» «У тебя нормальные руки?» пробормотала Роя. «Ох, скорее бы сестра уснула!» «Скорее бы взять в руки письмо!» «Нет, Роя, это все из-за тебя!» И вообще, где ты гуляла так долго? Нам с Козеп пришлось чистить почти все баклажаны. Так нечестно. Только потому, что ты невеста? Зарис похватилась. Ой, прости. Я знаю, что ты тревожишься за него. Сегодня за обедом ты сидела какая-то притихшая. Я понимаю, что ты думаешь только об Ахмане. Но ты должна признать. Ты просто согласись, что... Что-что, Зари? Еле слышно спросила Роя. что, может, это воля судьбы, что Бахман удрал? Может, ты просто и не можешь ждать ничего другого от парня, так одержимого политикой и премьер-министром? Может, он сейчас где-то прячется и планирует какую-то политическую акцию? Кто знает? Или мы все были глупыми, раздумали, что он женится на тебе против воли своей матери?» Зари скрестила руки на груди. «Может, он просто не смог убедить ее. «Роя, мне не хочется это говорить», «Но ведь могло быть и так, правда?» Роя ничего не отвечала. Она просто слушала словесные потоки сестры. Когда Зари начинает ее учить, лучше просто игнорировать ее речи, чтобы не затягивать дискуссию. Роя просто хотела прочесть письмо. Зари не знала, что Бахман написал ей. «Изменить мир! Надо же! И глупо думать, что он пойдет на конфликт с матерью! Но ты не беспокойся, сестрица!» «По крайней мере, госпожа Аслан не будет пить твою кровь. Правда?» «Спокойной ночи, Зари». Наконец, когда дыхание сестры стало ровным, и Роя убедилась, что та спит, она слезла с кровати и села у окна, чтобы прочесть при лунном свете письмо. Она осторожно открыла конверт, словно боялась, что лежавшие в нем слова сломаются или рассыплются, и она не сумеет прочесть строчки письма». Моя любимая Роя. Когда я получил твое письмо, я думал, что умру от счастья. Боже, как я скучаю по тебе. Я не могу ни о чем думать. Не могу есть. В эти дни я готов был выползти из своей кожи. Мне кажется, что я не видел тебя уже много лет. Прости, что мне пришлось уехать так неожиданно. Жалко, что я не могу объяснить тебе причину. Когда-нибудь я это сделаю. «Пока, пожалуйста, знай, что у меня все нормально, и тебе не надо беспокоиться. Я вернусь, как только смогу. Просто сейчас это сложно, и мне нужно разобраться со всем и найти выход. Я с нетерпением жду, когда снова смогу тебя обнять. Я испытал такое облегчение, получив твое письмо. Передай твоим родителям, чтобы они не волновались за меня. Все будет нормально, я обещаю». Надеюсь, заря не слишком терзает тебя. На что бы я ни смотрел, я всюду вижу только тебя. Ты всегда со мной. Каждое мгновение, Роя Джан. Надеюсь, скоро увидеть тебя. И чем скорее, тем лучше. Ты любовь моя, Бахман. Она погладила пальцами письмо, мечтая, чтобы листок сохранил запах Бахмана. И чтобы этот запах проник в кончики ее пальцев. Она видела его почерк лишь однажды, на надписи, которую он сделал в блокноте, подаренном Рое, на Новый год. Теперь она снова видела его почерк, а значит, часть самого Бахмана. В каждой черточке, в каждом завитке букв на листке, она чувствовала его. И когда она перечитывала письмо снова, снова и снова, голос любимого звучал в ее голове. Конечно, ее ответ был полон страстной тоски и любви. Обычно она более сдержана в своих словах, даже когда они с Бахманом оставались наедине. Но на бумаге она почему-то могла сказать то, что не осмеливалась говорить. А еще она могла спрашивать прямо, могла задавать ему трудные вопросы. «Ты где?» — писала она. «Почему я не могу тебя видеть?» На следующий день, отдавая письмо господину Фахри, Она чувствовала себя неловко, словно оказалась перед ним без одежды. Но конверт был запечатан. К тому же, конечно, у господина Фахри были дела поважнее, и он не станет читать милую чепуху двух подростков. Она подумала, что ее слова лежат между страниц персидской поэзии и обнимаются с древними строками. Что их любовь надежно охраняется поэзией. Что ей как бы там место. Она представила себе... как кто-то из друзей Бахмана или такой же, как он, активист придет в магазин, возьмет эту книгу и отнесет ее Бахману. В ожидании следующих писем она нервничала, была рассеянной, часто уходила в свои мысли, натыкалась на стены, глядела в пространство, ничто не могло заставить ее не думать о Бахмане. Только получив ответ, она ненадолго успокаивалась, читала написанные им слова. Смотрела на его энергичный почерк, на то, как он уверенно и четко писал на фарси букву «Н», как в конце слова линии слегка скашивались. Она снова слышала мысли на его слова, когда держала в руке этот тонкий листок бумаги. Полиция все чаще и чаще наведывалась в магазин констоваров. Теперь он уже не был тихим и спокойным местом, как полгода назад. Возле книг теперь стояли один-два полицейских, поначалу случайно, Потом все чаще и упорнее. Они наблюдали, кто покупал книги о политике, следили, кто интересовался брошюрами в поддержку масадыка и особенно марксистской литературой. Господин Фахри выглядел встревоженным и усталым. Как и у всех, кто попал в поле зрения агентов полиции, его движения утратили уверенность, а слова звучали механически. Он по-прежнему отбирал для Рои книги лучших писателей, и старался, чтобы она каждую неделю получала дозу хорошей поэзии. Но теперь он казался рассеянным и погруженным в себя. Роя больше не задерживалась подолгу возле полок. Как можно непринуждённее, она брала у господина Фахри очередную книгу, стараясь не показывать, что в ней были не только строки автора, но и строки, написанные рукой Бахмана. Потом выскакивала на улицу и с нетерпением ждала момента, когда останется совсем одна — и сможет прочесть письмо. «Моя любимая Роя, я думаю о тебе все время, каждый день, каждую ночь. Нет ни минуты, когда бы я не был мыслями с тобой, любовь моя. Когда-нибудь мы с тобой вспомним эти дни разлуки и посмеемся. Я с нетерпением жду конца этого испытания. Я всюду вижу твое прекрасное лицо. Если ты беспокоишься за меня... то, пожалуйста, знай, что я в безопасности и здоров. Но только страдаю без тебя. А это означает, конечно, что мне не мил белый свет. Я считаю дни, Роя Джан. Сейчас все немного усложнилось. Премьер-министр, его администрация оказались под угрозой. Но когда-нибудь мы с гордостью оглянемся на этот отрезок истории. Мы строим основу для нашего демократического будущего. Ну вот опять я политике. Я знаю, что ты не любишь, когда я много говорю о ней. Тогда позволь мне сказать, что я с нетерпением жду, когда мы с тобой сыграем свадьбу. Я даже мечтаю о наших будущих детях. Я все распланировал. Я должен вернуться через несколько недель. Надеюсь, скоро увидеть тебя. И чем скорее, тем лучше. Ты, любовь моя. Бахман.